Когда королева или другая женщина благородной крови готовится произвести на свет ребенка, всегда зовут повитуху. Ведь все доктора мужчины, а мужчине не годится в этот момент быть рядом с женщиной. Питера принимала повитуха Анна Криволиция с третьей Южной улицы. Когда пришло время Томаса, ее позвали опять. К тому времени Анна вдовела, ей было уже за 50. У нее был сын. И в 12 лет он заболел сучкой, от которой умирают после нескольких лет ужасных страданий. Она очень любила своего мальчика, и когда все доктора сказали «нет», пошла к Флегу. Это случилось давно, когда Роланд еще ходил холостым, и ни о каких принцах не было и речи. Чародей принял ее в своем подземном кабинете, рядом с темницами. И во время беседы несчастная женщина слышала порой вскрик какого-нибудь страдальца, долгие годы не видевшего света дня. Она с содроганием думала, что должно быть где-то рядом находятся и камеры пыток, да и сам кабинет Флэга не вызывал добрых чувств. На полу мелом были начертаны странные рисунки, которые, казалось, все время неуловимо менялись. С ржавого крюка под потолком свисала клетка с двухголовым попугаем. Иногда он начинал говорить сам собой. Одна голова спрашивала, другая отвечала. В темных углах среди запыленных книг ползали пауки. Кое-как запинаясь, женщина рассказала свою историю и застыла в ожидании. «Я вылечу твоего сына», — сказал Флэк. Уродливое лицо Анны Криволицей осветилось такой радостью, что на миг сделалось красивым. «Господин!» — выдохнула она, не в силах больше ничего вымолвить. «О, господин!» Но белое лицо Флега, затененное капюшоном, оставалось бесстрастным, и страх опять проник в ее душу. «Чем ты отплатишь мне за это?» — спросил он. «Чем угодно. Просите чего вам угодно, господин!» «Я попрошу об одной услуге», — сказал он. «Сделаешь?» «С превеликой радостью!» «Я еще не знаю, что это. Когда придет время, я тебе скажу». Она упала на колени, и в этот раз он наклонился к ней. Капюшон упал, и ей открылось его лицо. Белое лицо трупа с черными дырами вместо глаз». «И если ты откажешь, когда я попрошу...» «Я не откажу! О, мой господин, не откажу! Клянусь жизнью моего мужа!» «Ладно, приведи ко мне своего сына сегодня, когда стемнеет!» Она так и сделала. Бедный мальчик дрожал, его голова непрерывно тряслась, глаза закатились, изо рта стекала струйка слюны. Флэк дал ей мензурку с темно-фиолетовой жидкостью. «Дай ему это. Он обожжет губы, но пусть выпьет все до капли. А потом забирай его и убирайся». Она всунула мензурку в рот сыну и наклонила ее. Он, давясь, проглотил содержимое и упал на пол, корчась от боли. «Забирай его», — повторил Флэк. «Забирай!» прокричала одна из голов попугая. «Забирай, дурака!» поддержала ее другая. Анна увела сына, уверенная, что Флек дал ему яд. Но на другой день трясучка прошла, и вскоре мальчик выздоровел окончательно. Прошли годы. Когда Саша готовилась родить Томаса, Флэк позвал повитуху к себе и что-то прошептал ей. «Они были одни». Глубоко под землей. Но и там он не решился сказать вслух то, что сказал. Лицо Анны побелело, но она помнила слова Флега: если ты откажешь. И разве у короля не останутся два сына, а если он захочет жениться еще раз, то в Делей немного красавиц. И она пошла к Саше и успокаивала ее во время родов. И никто не увидел, как в решающий момент в руке у нее блеснул маленький ножик. Через миг Анна крикнула. «Тушьтесь, моя королева! Тушьтесь! Он выходит!» Томас вышел из чрева матери легко, но следом хлынула кровь. Через десять минут после рождения сына королева была мертва. Так Флэк добился своего. Роланд был уже стар, Жениться второй раз не собирался, и теперь ему предстояло выбирать наследника из двух принцев. Конечно, Питер старший, но это не так уж важно. Его можно тем или иным путем устранить, ведь маленькие дети беззащитны. Я уже говорил, что за все свое правление Роланд ни над чем другим не размышлял так напряженно, как над тем, позволять ли Питеру играть с кукольным домом так искусно сделанным мастером Эллендером. Я также говорил, что он решил задачу иначе, чем хотел бы Флэк. но тот подумал, что это мелочь. Так ли это было на самом деле? Рассудите сами, когда дослушаете историю до конца».